Теперь смотрите, рассказ будет долгим Вечер был бурный, непогожий, когда этот человек, то есть когда этот бывший человек По своему обыкновению выехал в лодке Он берет с собой вот эту свернутую кольцом веревку Иногда он кладет ее на дно лодки, иногда вешает себе на шею Одевался он всегда легко, и именно в ветреную погоду. Что хуже для него, вешал веревку именно себе на шею. Он вертелся и так иссяк со своей лодкой, весь прозяб. Руки у него застыли. Тут он замечает, что по реке плывет то, чем он обычно промышляет. Он развертывает конец веревки и несколько колец хочет уложить в лодке. Чтобы не слишком натягивалось Он перестарался Как оказалось после Его добыча подплывает все ближе А он не готов Он подцепляет ее В надежде сначала обчистить карманы Перегибается за корму А тут налетает шквал И он, потеряв равновесие Падает в воду вниз головой Но... Слушайте дальше Он отлично умеет плавать и тут же всплывает наверх. Но при этом у него запутались руки, он сильно дергает веревку и скользящий узел затягивается на шее. Предмет, который он собирался взять на буксир, проплывает мимо, а его же собственная лодка тащит его самого, но уже мертвого. Вы спросите, откуда я узнал про карманы? Да. Откуда? Для начала я вам скажу больше. В карманах было серебро. Как я это узнал? Просто, но достаточно верно. Потому что оно и сейчас у него в руке. Uh -huh. Что же делать с телом? Если вы постоите около него с полминуты, сэр, я разыщу ближайшего полисмена. Тот придет и позаботится о нем. Видите, я все еще называю его «он». Хорошо, инспектор. Юджин! Юджин, эй! Но Юджин не откликался. Теперь совсем рассвело, и Лайтвуд осмотрелся по сторонам. Однако Юджина нигде не было видно. Инспектор, вы не видели, куда подевался Юджин? Не могу сказать точно, но мне показалось, он был встревожен. Сложный и интересный характер у вашего друга. Хотел бы я, чтобы этот сложный и интересный характер не выкидывал со мною таких штук. Взял да и удрал от меня с позаранку. А ведь дело очень невесёлое. Послушайте, а нельзя ли нам выпить чего-нибудь горячего? Почему же нельзя? Двери грузчиков для нас всегда открыты.